Глава 61. Человек без имени. Какие мысли? Спросил брат. Думаю, есть смысл подключить его к работе. Специалист такого уровня нам точно не помешает. Юрка нахмурился. Еще раз спрашиваю, а если это просто ловкий ход, еще раз отвечаю. Слишком сложно для провокаций. А опять убиенных — это вообще перебор. Никто так не работает. Евтюхин лично наблюдал только троих. Уточнил брат. Причем он с двумя разобрался сам. — А этого тебе мало? — огрызнулся я. — Кроме того, что... — Я все время буду рядом с ним. Пригляжу, если что, отреагирую. — Черт с тобой! — Он разложил перед собой на столе то, что передал Фишер. Паспорта, водительские удостоверения, кредитные карты. А вот над этим надо поработать. Я с хрустом потянулся. — Трудись. А, кстати, что насчет троицы в бегах? Есть мысли, откуда прилетел привет? — Пока нет, — отозвался Юрка. — Понимаешь, они почему-то зациклились на операциях за рубежом. А на территории России они ведь тоже работали, верно? — Верно, — согласился я. И лучше всего на этот вопрос нам ответит заказчик. Осталось только его найти, а потом мы с Фишером с ним поработаем. — А еще нам нужно обновить команду, — заявил брат. — Слишком много народу, понимаешь, работало с Марченко. — Марченко это кто? — Тот. — пояснил Юрка, — кто раньше работал на меня. И, как недавно выяснилось, на себя тоже. — Троих хватит? — деловей-то спросил я. — Пока да. Погоди, ты имеешь в виду... — Совершенно верно. — Этих наших клиентов... — Хватит им уже по кустам претаться. Ребята вроде умелые. Пусть подключаются. — А что мысль... — согласился брат. — позвоним им, узнай, как настроение. — Лучше съезжу.